Заключение. Выше мы привели неоспоримые факты, доказали три главные ценности народной литературы. Осознавая большую социальную значимость народной литературы, мы должны не только любить ее и ценить, но и заниматься сбором и изучением произведений народной литературы. Прочитав сборник народных русских песен и сказаний, Владимир Ильич Ленин сказал, цитата,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 «Сама каторжная жизнь народа». Да вот некогда. Пусть другие пишут. И правда, давайте напишем. Давайте смело пойдем по пути, на который нам указывают наши великие учителя. Безбрежное море народной литературы приветствует усердие рыбаков».